Глава двадцать четвертая Первого января собирались быстро. Давид с самого утра готов был уже выезжать. Да только я отказалась ехать, не собрав как следует Демида. Потом мы долго прощались с Аглаей Никитичной. Она всплакнула, прося навещать ее почаще. Тронулись в путь, помахав на прощание матери Ханча. Сам он сидел за рулем и сосредоточенно следил за дорогой. Давид расположился на заднем сиденье рядом со мной, хотя мог спокойно сесть вперед. Так как Демид хотел смотреть в окно, посередине между ними сидела я. С одной стороны, в моё бедро упиралось детское кресло, а с другой Давид, не желающий подвинуться ни на сантиметр. Закинув руку под спинку сиденья за моей головой, он как бы невзначай касался моего плеча. Сейчас в клинику, потом на квартиру. Отдал приказ Ханчу, и тот кивнул. «Сегодня же первое число. Какая клиника будет работать 1 января?» «Я уже договорился. Надо будет, и в ночь 31-го откроют. Но я не хотел тебя дергать в ночь». «Ясно. Всемогущий хозяин жизни может покрутить купюрами у лица владельца клиники, и ему откроются все двери». Мне оставалось только согласиться своим молчанием в ответ. В конце концов... Я бы сама хотела убедиться в наличии или отсутствии беременности. Как я могла быть такой беспечной и не задумываться о том, что я могла быть беременной? Аленка права. Какие стрессы были в моей жизни? По-моему, они только начинаются. Не верилась до конца в этот факт. Почему я ничего не чувствую? Почему нет живота? Токсикоза? Почему я, наоборот, похудела, в конце концов, а не набрала в весе? Столько вопросов и ни одного ответа. Не с кем обсудить, не с кем поделиться, и от этого еще тоскливее на душе, а ведь он сомневается в отцовстве. Я глянула на него. Давид смотрел в окно, не пытаясь даже повернуть головы в мою сторону, хотя его правая рука все так же лежала на моем плече. Притормозили у клиники, и я умоляюще взглянула на Антона. Димиц спал, укачавшись в дороге. Ханч все понял без слов. «Я пригляжу за ним Ева». Благодарно улыбнувшись, мне не хотелось будить сына, чтобы тащить его с собой в помещение. Я вышла из салона и направилась вслед за Давидом внутрь клиники. У входа в холле нас встречала девушка в белом коротком халате. Показав голливудскую улыбку во все 32 беленьких зуба, она произнесла заученное приветствие и попросила проследовать за ней. «Присядьте пока здесь. Нужно заполнить документы». Девушка достала белую папку и вынула из нее несколько бланков. «Сейчас мы возьмем у вас кровь на анализ. После проведем УЗИ». В кабинет вошла еще одна женщина, уже постарше. Пока девушка брала у меня кровь, неожиданно уколов мне палец, вторая задавала вопросы. «Ева Александровна, когда у вас последний раз были месячные?» Получив ответ, удивилась но, посмотрев на Давида, ничего не сказала. Он, как скала, возвышался за моей спиной. Взгляд его я не видела, но, судя по работницам клиники, вряд ли он улыбался им. Боли, тошнота, спазмы беспокоили? Нет. Отсутствие аппетита? Для беременной вы выглядите несколько истощенной. Сейчас пройдем на УЗИ, чтобы убедиться, что плод развивается в сроке. «У меня живота совсем нет», «Разве я могу быть беременной?» Сделала попытку найти причину другую своего состояния. Судя по вашим словам, у вас не больше двадцати недель. Обычно в это время, плюс-минус пару недель, женщины начинают впервые чувствовать ребенка. Небольшие толчки, еле заметные. А живот, он начнет скоро расти. Учитывая ваше телосложение и худобу, живот может быть маленьким и довольно аккуратным. Поверьте, и не такие рожали богатырей. Правда, не без помощи кесарево сечения. Успокоила. Мне вообще теперь страшно. Как я буду рожать богатыря? А если ребенок пойдет в Давида? О, Боже! Так, все, здесь мы закончили. Пройдемте в соседний кабинет на УЗИ. Врач любезно расстелила на кушетке одноразовую простыню. Я легла на спину и почувствовала холодное прикосновение гели к своему животу. Она водила аппаратом по животу и внимательно рассматривала экран. Плод развивается в норме, согласно 20 неделям. Хотите послушать сердцебиение? Она подкрутила какой-то датчик на мониторе, и в кабинете раздалось размеренное сердцебиение. Я застыла, прислушиваясь к звукам. Ощутила, как ладонью Давид чуть сжал мое плечо. «Запись сделаю. Фото и видео будете брать?» «Да, да», — я закивала. «У меня будет запись сердцебиения моего малыша». Счастливо улыбаясь, я смотрела в экран, а врач водила ручкой по экрану, показывая ребенка. Выпустив в печать снимок УЗИ, вручила его мне, а я тут же, всматриваясь в серое изображение, пыталась разглядеть силуэт. «Мой малыш!» Кажется, я только сейчас осознала в полной мере, что стану мамой. Ну-ну, мамочка, не плачьте. Это же счастье, здоровый малыш. Сейчас дадите еще несколько анализов и домой. Никаких волнений, потрясений. Мамочку оберегать, кормить. Последнее предложение предназначалось Давиду, а на слове «кормить» она укоризненно посмотрела на него. Неужели подумала, что он меня голодом морит? «Наблюдаться будете здесь?» «Не знаю». Я растерянно посмотрела на нее. «Здесь», — ответил за меня Давид. «У Марии Егоровны. Мы уже обговорили». «Хорошо. Тогда запишу вас на прием через два дня. Как раз анализы будут готовы. Пройдемте».